Глава тринадцатая. Исследование острова. Приготовление к путешествию. Томми за Точилом. Отправление. На следующее утро за завтраком Риди предложил составить военный совет, чтобы решить, кто отправится исследовать остров. «Как, Риди?» – заметил Сигрев. «Мне кажется, пойдем мы с вами». «О нет, не оба, дорогой!» – возразила его жена. «Вы ведь можете обойтись без моего мужа, Риди?» «Конечно, мне хотелось бы идти с мистером Сигревом», – ответил Риди. «Но думаю, что мастер Уильям недостаточный защитник для вас. Поэтому, если мистер Сигрев согласится, было бы лучше, чтобы он остался с вами». «Неужели вы пойдете одни?» – спросил Сигрев. «Нет, это тоже не годится. Может произойти что-нибудь, а потому мне хотелось бы, чтобы со мной кто-либо отправился». «Или мастер Уиль, или же Юнона». «Возьмите меня!» – сказал Томми. «Вас, мастер Томми!» – со смехом сказал Риди. «Тогда мне придется взять Юнону, чтобы она смотрела за вами». «Нет, я думаю, тут без вас нельзя обойтись. Вы собираете хворост для костра, смотрите за вашими сестрой и братом. Нет, я возьму или Юнону, или вашего брата Уильяма». После некоторых колебаний и опасений миссис Сигриф наконец решил отпустить Уильяма. «Один пункт решен, Риди», – сказал Сигриф. «Теперь скажите, за что следует приняться прежде всего?» «Приготовить все для нашего путешествия. Мы возьмем с собой съестных запасов, воды, ружья и патроны. Большой топор для меня, маленький для мастера Уилья». «Если позволите, Ромул и Рэм тоже отправятся с нами, а Виксон останется у вас. Юнона, свари-ка кусок свинины. Мастер Уильям, налейте в бутылку воды. Я же сошью для нас по полотняному мешку». «А что делать мне, Риди?» – спросил Сигриф. «Будьте добры, наточите топор и топорик. У нас есть точила. Мастер Томми может повертеть точильный камень». Томми с восторгом взялся за работу. Вечером все было готово. «Когда вы думаете уйти, Риди?» – спросил старика Сигрев. «Думаю, завтра, на заре, когда жара еще не так сильна». «А когда вы вернетесь?» – спросила миссис Сигрев. «У нас провизии на три дня, миссис Сигрев», – ответил Риди. «Мы уйдем утром в среду, и я надеюсь, вернемся в пятницу вечером», «Во всяком случае, я постараюсь прийти не позже утра субботы». «Спи спокойно и до свидания, мама», — сказал Уильям. «Ведь завтра утром я не увижу тебя». «Да благословит и да сохранит тебя Господь, мое милое, дорогое дитя», — ответила миссис сигрев «Берегите его, Риди, и до свидания». Селина сигрев ушла в палатку, чтобы скрыть слезы, от которых не могла удержаться. «Для нее все это еще в новинку, сэр», — заметил Риди, обращаясь к мужу. «Скоро она привыкнет».